Глава 34. Декабрь 2000 года. 2003 год. Радость от работы. Часть 2. Ландвер посмотрел на голые тела в окровавленном снегу. «Господи Иисусе!» — подумал он. «Куда катится мир?» После арестов Дана Гаук и Рик Крейг провели допрос братьев Карр. Первым делом они попросили медсестру взять образцы волос, крови и слюны, чтобы выяснить, совпадает ли ДНК подозреваемых с ДНК, найденной на телах жертв. В больнице Джонатан кар спросил Келли Оттиса, что насчет тех пацанов, что стреляли в девушек. Он спрашивал об убийстве четырех человек недельной давности. «Их приговорили к смертной казни», — ответил отис «Что за смертная казнь?» «Любой осужденный за убийство может получить смертную казнь», — ответил Отис. «Как это делается?» «Смертельная инъекция». Карр долго сидел молча, прежде чем заговорить. «Что при этом чувствуешь?» «Как-то не было возможности спросить», — ответил Отис. Тим Рельф отправился в больницу, чтобы задать выжившей жертве еще несколько вопросов. Рельф считал ее героем. В последующие несколько месяцев, помогая ей готовиться к даче показаний, он стал относиться к ней как к другу. Будучи детективом по расследованию убийств, Рельф видел ужасные вещи, но то, что она рассказала ему, было хуже почти всего, что он знал о жестокости. Убитыми оказались ее жених Джейсон Беффорд, 26 лет, Брэд Хейка, 27 лет, аран Сандер, 29 лет, Его подруга Хизер Мюллер, 25 лет. В течение трех часов двое злоумышленников избивали мужчин, неоднократно насиловали и сексуально надругались над женщинами, заставляли их снимать деньги со счетов в банкоматах, заставляли всех пятерых голыми стоять на коленях в снегу, а затем расстреляли. Рельф размышлял о том, как по-разному полицейские воспринимают жестокость. Гаук, казалось, не давал гневу захватить себя. Сохраняя холодный рассудок и цепочки доказательств, Отис, напротив, освобождал ярость и направлял ее в нужное русло. Снайдер, помогая раскрыть убийство маленькой девочки, впал в отчаяние, которое утолял разговорами с Богом и женой. И все знали, какое средство принимал Ландвер после дневной работы в убойном отделе, хотя в последнее время все реже. Рельф же испытывал боль, стоя на краю залитого кровью футбольного поля. Он думал о своей семье. У Рельфа было четверо детей. Его жена была беременна пятым. «Эти убийцы погубили четырех человек», — подумал он. «Четыре жизни. Четыре истории любви, как у меня». Тем не менее, он считал, что дела у него идут лучше, чем у большинства других следователей. О чем и сообщил им. Его вера была благословением для его работы. Впервые увидев сделанные в подвале фотографии Джози Отеро, он изучал их со спокойной отстраненностью. Вера, живущая в его сердце, сулила ему, что даже после минут, проведенных на этом поле, к нему вернется покой и самообладание. Как и большинство людей, он время от времени задавал вопросы Богу. Некоторые случаи доводили его до слез, но все они только укрепляли его веру. Не Бог заставлял этих пятерых людей стоять на коленях в снегу. Не Бог повесил джозе Отеро и задушил Нэнси Фокс. Бог никогда не бывает однобоким, жестоким или достойным порицания. В мире есть дьявол. Злые люди совершают ужасные поступки по своему выбору. И вот тогда появляется необходимость выследить их. Роберт Битти, адвокат из Уитчета, который провел в Ньюменском университете инсценированный судебный процесс по делу Чарльза Мэнсона, снова связался с Игл летом 2001 года. Битти переписывался с террористом из Оклахома-Сити Тимоти Маквея, которого вскоре должны были казнить за убийство 168 человек. бити сказал Рою Венслю, что планирует инсценировать судебные процессы помимо Маквея. Так он переписывался с писателем-фантастом Артуром Кларком и планировал подать на него в суд за создание злого компьютера HELL-9000, который убивал астронавтов в романе «2001. Космическая Одиссея». Битти снова сказал, что мог бы сделать нечто подобное со старыми делами БТК. В октябре того же года мэр Парк-Сити Эмиль Берквист вручил дэнису Рейдеру награду за 10 лет службы. Рейдер не находил себе места. Опустело семейное гнездо, сын и дочь выросли и стали жить самостоятельной жизнью. Патрулируя улицы, Рейдер стал искать утешение в необычной коллекции. Он вырезал рекламу из игл, глянцевые фотографии женщин и девушек, рекламирующих наряды и нижнее белье. Он собрал сотни таких фотографий. Многие из них он наклеивал на открытки и расписывал на оборотной стороне свои фантазии. В начале того же года женщина по имени мисти кинг покинула парк сити после трех лет преследования со стороны офицера по соблюдению требований. Он припарковывался у ее дома и сидел, наблюдая. Он проделывал это по меньшей мере двадцать раз за шесть месяцев. Иногда она поднимала глаза и видела, как он заглядывает в окна ее кухни или гостиной. он вручал ей одну повестку за другой за нарушение кодекса. Так было не всегда. Впервые она встретилась с Рейдером в 98-м году, когда вернулась домой из больницы после того, как ее муж был тяжело ранен в любительском боксерском поединке. Рейдер спросил, не может ли он чем-нибудь помочь. Он справлялся об их благополучии даже после возвращения ее мужа. Когда ее брак распался, Рейдер продолжал предлагать свою посильную помощь. Потом к ней переехал парень. Она начала получать повестки. Рейдер утверждал, что трава рядом с ее забором была выше, чем трава на ее лужайке. Он сделал выговор, когда ее парень чинил машину на подъездной дорожке, хотя ее бывший тесть в течение многих лет спокойно делал то же самое в одном и том же месте. В период с 99 по 2001 год было по меньшей мере 6 извещений. Она несколько раз звонила в полицию, чтобы пожаловаться на Рейдера. Они сказали, что он просто выполняет свою работу. Рейдер не раз говорил ей, что все ее проблемы исчезнут, если она избавится от своего парня. Осенью 2001 года она вернулась домой и обнаружила записку от Рейдера. Ее собака, помесь сенбернара и Чау-Чау сбежала. Рейдер отнес ее в приют. Когда она пошла за псом, ей сказали, что сначала она должна встретиться с Рейдером. Она пошла к нему, но ей сказали, что его нет на месте. Когда они все-таки встретились в следующий понедельник, пса уже усыпили. К осени 2002 года, когда братья Кар предстали перед судом, в волосах ланвера появились седые пряди. Может, дело было в его возрасте, 47 лет как-никак, а может, в стрессе. Бремя, лежавшее на его подразделении со дня убийства на футбольном поле, не уменьшилось и за полтора года, которые потребовались, чтобы привлечь подсудимых к суду, по 93 годам. уголовным статьям в деле о смертной казни. Сотовый Ландвера не умолкал сутками. Все улики подтвердились. Процесс освещался в прямом эфире по телевидению, и работа, проделанная полицейскими, вызвала похвалу. Своим друзьям Ландвер казался теперь более счастливым, спокойным, решительным и довольным. синди Синде Ландвер сделала многое, чтобы поддержать его, но связь с сыном, казалось, давала ему не меньше. Вот после работы он помогает Джеймсу устроить в подвале крепости из диванных подушек и покрывал. Через 15 минут Ландвер почувствует, как с него спадает тяжесть мира и будет читать сыну сказки, укладывать его спать и больше не думать о работе. Его детективы теперь были достаточно опытны, чтобы ему лично не было необходимости работать с каждым убийством. Детективы выполняли большую часть работы, в то время как Ландвер координировал, давал советы и руководил операциями. Он говорил с Синди о строительстве нового дома, подумывал о том, чтобы получить диплом историка, над которым начал работать 29 лет назад. У Лавиана была маленькая причуда, над которой любил подшучивать Венцель. Услышав о каком-нибудь важном событии, он заявлял о том, что оно недостаточно велико, чтобы стать историей. Например, в 1998 году, после того, как к югу от Уйчата взорвался самый большой в мире элеватор, Венцель назначил Лавиану ведущим репортером и поддразнивал его. «Ну что думаешь, Хёрст, потянет хотя бы на два абзаца?» Но Лавиан был мастером своего дела. 4 мая 2003 года Игл опубликовал статью, в которой Лавиан рассказывал, что за последние четыре года Более двух десятков человек были убиты условно-досрочно освобожденными из тюрьмы, надзор за которыми оказался недостаточным. Также затрагивались обвинения в убийстве в отношении условно-освобожденных по восьми другим делам. Сообщение об этой статье привело к затянувшейся на несколько лет служебной тяжбе со штатом, дошедшей даже до Верховного суда Канзаса. Позже Игл получил за эту статью одну из самых громких государственных наград в своей 131-летней истории. Лавиану мало заботили награды, он вернулся к освещению деятельности полиции. Несколько недель спустя адвокат Роберт Битти начал посылать Венцлю электронные письма, сообщая ему, что он рассказывает о деле БТК на отдельном занятии и работает над книгой о нем. Он предложил Венцлю написать об этом статью. Венцель обратился к Лавиане. «Ты же у нас эксперт по БТК. И что ты об этом думаешь?» Лавиан скривился «Это очень старое дело». Три года назад Отис и Гаук отправили соскоб с ногтя Вики Вегерле и вагинальный мазок в региональный судебно-медицинский центр округа Седжвик, но в приоритете у сотрудников лаборатории были свежие убийства. В августе 2003 года Отис и Гаук наконец получили результаты анализа ДНК, которых так долго ждали. ДНК, обнаруженная под ногтем Вики, отличалась от ДНК, обнаруженной в сперме на вагинальном мазке. Для Отиса это было еще одним доказательством того, что Билл Вегерли сказал правду в 1986 году. Отис читал в протоколе допроса, что Билл сказал детективам, что у них нет никаких семейных проблем и что он занимался любовью с вики в ночь перед ее смертью. Билл также рассказал полицейским, что вскоре после рождения сына ему сделали вазоктомию. Мужчины после успешно проведенной вазоктомии эякулируют сперму, но не сперматозоиды. У Гауга и Отиса не было ДНК Билла, чтобы доказать, что сперма — принадлежал ему, но лабораторные тесты показали, что сперма была без сперматозоидов. Эта находка побудила Отиса и Гауга с одобрения Ландвера немедленно потребовать, чтобы лаборатория проверила образцы спермы, оставленные БТК на местах преступлений Отеро и Фокса. Затем эти ДНК-профили можно было сравнить с ДНК, найденной под ногтем Вики. Им все еще нужно было взять у Билла Мазок изо рта. Три года назад он отказался сотрудничать. Теперь Отис обсуждал варианты с заместителем окружного прокурора Кевином О'Коннором. Они решили, что могут воспользоваться судебным постановлением, чтобы заставить Билла сдать анализ ДНК. Отис написал заявление о вызове в суд. С момента подписания судьей оно будет действовать всего 72 часа, прежде чем станет недействительным. Отис показал повестку О'Коннору, который подтвердил, что она составлена правильно. Но потом Отис сунул запрос в ящик стола, так и не отправив на подпись. Он сохранит ее на будущее, как козырь в рукаве. Пока что у него не хватило бы духу принуждать Билла к чему бы то ни было. Отис читал протоколы допросов 1986 -го года и знал, как жестоко полицейские обошлись с Биллом. Он считал, что парень достаточно натерпелся от копов. он мог бы воспользоваться повесткой возникни в этом необходимость но хотел уговорить билла сдать мазок добровольно битти посылал Венцлю все новые сообщения о своей книге о бтк и венцель все время откладывал ответ битти но однажды венцель обратился к лавиане ты уверен что не хочешь лавиана сказал что ему это не интересно а вот билл хершман из флориды спустя почти 10 лет после ухода из игл все еще был одержим БТК. Несколько недель спустя Хиршман написал Лавиане короткое электронное письмо, всего шесть слов».